А вот была история. Когда российскому физику Аресту д а н и л и ч у Хвальсону присвоили звание почетного академика, один из коллег спросил ученого, доволен ли он теперь? Хвальсон ответил, «Конечно, доволен, но должен вам заметить, что между академиком и почетным академиком такая же разница, как между словами... Государи и милостивый государи.